Двести сорок второе. Июнь второе. Три естества пройдено в теле. Понять, простить и удержать в сохранности все. Это сокровище при соблюдении закона жизни дано для нарастания. А закон жизни — творчество. Великая торжественность с людьми, в особенности с людьми. Пиши. Со мною победишь все. Победить не значит потерять любовь утверждаю не разрубить ничем поймешь потом когда узнаешь что значит настоящая любовь у нас тоже оставили хорошее впечатление все пройдет дух прибудет и замолкнут оболочки а сейчас они звучат но ты выше ты вечен а не временно Позвучат и замолкнут по закону чередования не отождествляй себя с ними ты смотришь Ты можешь только смотреть, а не только переживать. Разделить необходимо. Видел во сне себя, еще кого-то, что-то внутри, вроде болезни, надо было в себе побороть. Сосед не поборол, а я видел себя поборовшим и видел, что идет человек впереди других со знаменем. У него было мое лицо и шел со знаменем. Утром была близость и был дан сюжет для рассказа встречи. Видел во сне два письма от матери.